ЭПИЛОГ Полгода пролетели незаметно, как всегда бывает, когда ты безоблачно счастлив. В один из прекрасных дней мы с мужем стояли у Королевской академии магии и с гордостью наблюдали, как Дайк произносил слова клятвы, а другие адепты хором повторяли за ним. «Поступая на первый курс Королевской академии, торжественно клянусь использовать полученные знания и магию только на благо королевства». Юный скетц находился на возвышении где кроме преподавателей присутствовал первый советник короля, господин Картон, и верховная жрица. С Эли невероятно шли белоснежные одежды и золотые украшения. Теперь никто бы не узнал величественной женщине простую гувернантку. Ее мужа я заметила среди небольшой свиты, сопровождающей госпожу Дюар Уважать и защищать права и свободы всех жителей королевства, будь то маг, человек, ведьма или оборотень продолжал Дайк. «Ваш сын такой красивый и талантливый!» Обмахиваясь белоснежным веером, восторгалась графиня Канраде. «Слышала, что на вступительных испытаниях он взял высший бал. «Поэтому и стоит на трибуне, дорогая», снисходительно пояснил ее муж. Граф заметно помолодел и похорошел. И пусть злые языки шипят, что пожилой супруг Эренс сильно похож на моего Уварда, мол, жена заставляет его выглядеть как герцог, потому что давно влюблена в скетса. Но я-то знала, что это не так. У пары, после того, как мы сынился подпитали господина Конраде, начался второй медовый месяц, результаты которого уже были заметны. «Надеюсь, что у нас родится девочка». Эринс ласково огладила свой округлый животик. «Я бы с удовольствием отдала свою крошку за такого замечательного юношу». Еще рано об этом говорить, Эри, шепнул граф. Но его с головой выдавал восхищенный взгляд, направленный на Дайка. Господин Конради тоже мечтал о девочке, желая скрепить дружбу наших семей еще и кровными узами. Мужчина так восхищала твердость характера моего мужа, что постепенно он начал подражать ему. Так может, слухи отчасти верны? Я незаметно покосилась на Уварда. Он не отрывал удовлетворенного взгляда от сына и светился от счастья. А твердые губы шевелились в торе словам клятвы, которую некогда также произносил с трибуны но до финала церемонии ему остаться не удалось. Господин посол обратился к мужу скромно, но опрятно одетый молодой человек. Вам письмо, срочное. Увард поклонился нам и отошел с посланником на несколько шагов. Почему не прислали магической почтой? Недовольно проворчал янился. Зачем отвлекать в этот знаменательный день? Неужели не догадывались, как важно это для господина Скетса? Он из диких земель, шепнула я ведьме. Там не пользуются почтовыми артефактами. Оборотень. Она придирчиво осмотрела юношу с головы до ног. Как ты поняла? По старомодной одежде, кожаным браслетом или по каким-то другим особенным признакам. Угу, ехидно улыбнулась я. Видишь, как он почусвается, будто блох ловит, а еще ногой подергивает, будто привык задней лапой это делать, и волосами трясет, как будто отряхивается от воды. Лина! возмутилась она. Я рассмеялась. Как-то незаметно мы с ней ушли от взаимных обвинений и даже стали почти хорошими подругами. Да, между нами все еще оставалось много недопониманий и предрассудков. Ведь каждая совершала ошибки. Но в конце концов все это не важно, потому что объединяло нас гораздо больше. Что не мешало мне подтрунивать над излишне серьезной и прямолинейной ведьмой. «Оба заклинания», — снисходительно подсказала ей. Видишь символы, вышитые на его одежде? Такие же носит Диган. Этот парень не просто оборотень. Он чей-то защитник. Вот как? Взгляд инился стал острым. Значит, дело серьезное. Боюсь, нам с послом придётся уйти из церемонии. И как в воду глядела. Мой муж быстро приблизился и, не стесняясь собравшихся, опустился передо мной на одно колено. Поцеловал мой выпуклый животик и пообещал. «Клянусь, котенок, что постараюсь вернуться как можно быстрее». «Ты ошибся, дорогой», — иронично заметила я и прижала указательный палец к щеке. «Твой котенок здесь». Увард поднялся и заключил меня в объятия. Промурлыкал на ушко. «Ты давно уже моя кошечка». «А ты хитрый лис», — шутливо оттолкнула его. «Скорее уж, пес, шепнул он и тут же стал серьезным. «Не волнуйся, милая, это ненадолго». Один из магов не желает исполнять закон Его Величества и до сих пор тайно удерживает дарительницу против ее воли, поэтому. Хорошо, хорошо, господин посол, перебила его и, приподнявшись на носочки, звучно чмокнула в нос. Берите свою помощницу и дуйте во дворец. Одна лапа здесь, другая там. Ты преувеличиваешь мои магические способности, усмехнулся муж, и еще раз поцеловал меня. А затем деловито кивнул и нился. Идем. Я завистливо проводила их взглядом и придавила опять шевельнувшуюся ревность. Этих двоих связывают только деловые отношения, а сердце Уварда целиком и полностью принадлежит мне. Он доказал это, отдав за меня жизнь, и в ответ я подарила ему свою. Теперь это наша общая судьба, как двуствольное дерево с одним основанием, как две ипостаси одного существа, как два сердца, бьющиеся в унисон. Конец. Читала Наталья Фролова.